Глава третья. Эпиграф. К сожалению, не встретился я на поле сражения с Жуковским. Он с московскую дружиною стоял в резерве, несколько подаль, но был и он под ядрами, потому что бородинские ядра всюду долетали. Князь Петр Вяземский. Воспоминания о 1812 годе. Демидовский отряд, личность Николая Демидова, юнкер Павел Демидов, пьяца Демидов, Утицкое стояние, дивизия Олсуфьева, под ядрами и еще одна ночь. Кутузов поделил московское ополчение на два отряда. Один отряд под командой генерала Федора Ивановича Талызина, Перед сражением был поставлен скрытно у Старой Смоленской дороги. Второй отряд, которым командовал Николай Никитич Демидов, поставили за левым флангом восточнее левой Багратионовой флеши южнее деревни Семеновская. При этом разделении сил поручик Жуковский оказался в отряде Демидова. Николай Никитич достоин отдельного рассказа владелец уральских заводов, один из богатейших людей России. С 1801 года он жил с семьей за границей, время от времени выполняя важные дипломатические поручения. Его сын Павел учился в Наполеоновском лицее в Париже. Почувствовав приближение войны в начале лета 1812 года, Демидов вместе с женой и сыном вернулся в Россию. Во время приезда Александра I в Москву Николай Никитич пообещал императору, что соберет и экипирует на свои средства полк. В кратчайшие сроки он выполнил свое обещание и сформировал первый егерский полк московского ополчения, названный Демидовским. 14-летний Павел Демидов Будущий учредитель Демидовских премий вступил в этот полк юнкером. Николай Никитич оказался не только толковым шефом полка, но и храбрым воином. Генерал Бенниксон в октябре докладывал Кутузову, находящийся при мне в сражении Московского ополчения, шеф первого егерского полка, тайный советник Демидов с безстрашием подвергал жизнь свою опасности, исполняя в точности поручения мои. Примечание. Цитируется по Мосин. Павел Николаевич Демидов. Портрет в первом приближении. Уральская старина. Выпуск третий. Демидовский. Екатеринбург. 1997 год. Страница пятнадцатая. Конец примечания. Павел Демидов в бесстрашии не отставал от отца. В послужном списке юнкера появилась запись. «Был в сражениях против французских войск августа 26-го под селом Бородиным. За отличие награжден чином». Примечание. Мосин. Род Демидовых. Екатеринбург. 2012 год. Страница 370 -я. Конец примечания. После войны Николай Никитич Демидов помог в воссоздании из пепла императорского Московского университета, передав университетскому музею большую коллекцию минералов, раковин, чучел животных и других, так сказать, произведений природы. В мае 1837 года Во время поездки по стране Жуковский оказался в Нижнем Тагиле. Там 28 мая он посетил Демидовский некрополь и записал в дневнике. «Памятник Демидову, восстановителю Тагила». Примечание. Мосин, род Демидовых, Екатеринбург, 2012 год, страница 340, конец примечания». После 1917 года этот памятник французского мастера Бозио был уничтожен. Во Флоренции именем русского мецената и благотворителя была названа площадь, которая до сих пор так и называется Пьяца Демидов. На площади стоит статуя Николая Демидова, работы скульптора Лоренцо Бартолини, Жуковский увидел ее в 1838 году во время поездки по Европе со своим учеником, великим князем Александром. Статую заказывал младший сын Демидова Анатолий, и он изображен рядом с отцом. Про старшего сына Павла скульптор почему-то забыл. 27 ноября Жуковский записал в дневнике «Памятник Демидова». «Он с Анатолием и с благодарностью, гений обеда, Сибирь, человеколюбие и покровительство наук. «Est-ce moi je suis un bâtard?» — сказал Павел Демидов, увидя эту статую. Примечание. «Разве я незаконный сын?» Французский. Конец примечания. Вот под командованием какого человека оказался Жуковский в канун Бородинского сражения. Демидовскому отряду было приказано стоять за семнадцатой пехотной дивизией генерала Захара Дмитриевича Алсуфьева, дислоцированной на опушке Утицкого леса. Как пишет современный исследователь, задача ополченцев была играть роль так сказать, внушительных резервов на довольно открытой местности, заросшей кустарником. Примечание. Попов. Боевые действия в Утицком лесу. Отечественная война 1812 года. Источники, памятники, проблемы. Материалы 14-й Всероссийской научной конференции «Бородино», 4-6 сентября – 2006 года. Москва, 2007 год, страница 72. -я. Конец примечания. Противник должен был видеть, что на крайнем левом фланге у русских достаточно сил, при этом французскому командованию трудно было судить о их качестве. На деле этот фланг был самым слабым, О подготовленности ополченцев в военном отношении невозможно было говорить всерьез. Где и когда их успели бы подготовить? Неподалеку Утицкий курган, который защищал Третий пехотный корпус под командованием генерала Николая Алексеевича Тучкова, Тучкова Первого. Около одиннадцати часов утра Позиции Тучкова начал штурмовать польский корпус генерала Понятовского. Сорок орудий вели огонь по холму. Польская пехота и кавалерия не уступали русской в храбрости. Вскоре полякам удалось захватить курган. Тучков организует контратаку и во главе Павловского гренадерского полка вместе с двумя полками из дивизии Алсуфьева Белозерским и вельманстанским пехотным с огромным трудом вытесняет противника с кургана. В этом бою генерал Тучков был смертельно ранен. После этого Осуфьев принял на себя начальство и удержался на позиции до самого вечера, отбивая атаки корпуса Понятовского и подошедшего восьмого корпуса генерала Жюно. Потери дивизии Алсуфьева в Бородинской битве составили 246 человек убитыми, 851 ранеными и 540 пропавшими без вести. 7 тысяч неподготовленных и в большинстве своем неказистых московских ополченцев в это время находились в колоннах в полной, как им казалось, готовности. Не ведая о планах командования, они нетерпеливо ждали, что вот-вот придет их очередь сразиться с неприятелем. О такой минуте, но в другом сражении и в более раннюю эпоху, замечательно писал Андрей Тимофеевич Болотов. «Мы думали тогда бессомненно, что через минуту схватимся с неприятелем и будем иметь кровопролитное дело». Примечание. Болотов. Записки Андрея Тимофеевича Болотова, том 1, Тула, 1988 год, страница 159, конец примечания. Но вернемся к воспоминаниям Жуковского. Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель. Ядра невидимо откуда к нам прилетали. Все вокруг нас страшно гремело. Огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара. И, наконец, ужасную белую тучу обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Примечание. Жуковский. Полное собрание сочинений, том 14, Москва, 2004 год, страница 182, конец примечания. Такое стояние психологически тяжелее непосредственного участия в бою. В бою человек действует, он отвергается от себя, отвлекается от своих переживаний, и воодушевленный примером товарищей устремляется к общей цели, а это многочасовое топтание на унылом болотистом месте, как досадно оно было для ополченцев, как нелепа и страшна смерть от шального ядра, смерть без порыва, без яркого очевидного всем подвига. Специалисты говорят, что одно ядро, выпущенное из пушки с 500 метров, убивало... 36 человек, построенных в одну колонну. Сколько таких ядер, перелетавших через боевые порядки регулярных войск, упало за день в расположении Демидовского полка? Генерал Михаил Андреевич Милорадович в критические минуты боя говорил солдатам. «Стой, ребята! Держись, где стоишь! Я далеко уезжал назад!» Нет приюта, нет спасения. Везде долетают ядра, везде бьет. Примечание. Бондаренко. Милорадович. Москва, 2008 год. Страница 205. Конец примечания. Офицер 50-го егерского полка Николай Иванович Андреев вспоминал с болью и горечью Это глава его воспоминаний, красноречиво названа Бородинская резня. «Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе. Их било ядрами исправно и даром. Главнокомандующий сделал славное из них употребление, поставил их цепью сзади войска, чтобы здоровые люди не выносили раненых, а убирали бы ополченцы» примечание эй тп двоеточие двойной слэш www муз точка конец примечания По мере нарастания ожесточения битвы, русское командование отодвигало ополченцев вглубь мелколесья, чтобы избежать дальнейших потерь. Во все продолжение боя, вспоминал Жуковский, нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение до тех пор, не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись вперед и очутились на возвышении посреди армии. Вдали царствовал мрак. Все покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы недолго остались на месте. Армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, Покрытая темною ночью. Примечание. Жуковский. Полное собрание сочинений. Том 14. Москва. 2004 год. Страница 182. Конец примечания. Звезд в эту ночь не было. С ровным шумом, как морская вода по гальке, шли по дороге тысячи и тысячи людей, неся бремя минувшего страшного дня. И никто толком не понимал, за кем осталась победа. Если победили, то почему отступаем? И никто даже не задавался этим вопросом, как будто после пережитого это был слишком земной вопрос. Люди шли, отрешившись от всех мыслей, которые еще прошлой ночью казались им важными, Строй уже не держали, шли походным шагом, стараясь лишь не споткнуться, не упасть, чтобы не стать хотя бы и минутной помехой движению. Если бы кто-то с неба наблюдал эту картину, то он бы видел, как из дымящегося и тлеющего вулкана истекает пепельная, изредка посверкивающая металлом, людская лава.